Глава 13. Остальной путь прошел без приключений. Во избежание долгих препирательств, лиса спрятала в соковаяж еще на улице. Под недовольными взглядами кассира, сухопары-гномихи, седые волосы которые были собраны в тугой узел на затылке, я купила билет и вскоре тряслась в дилежансе. Вечером мы прибыли в Немрут. Город как раз накрыло предзакатным маревом, и от жары было не продохнуть. Тем не менее, после спертого пространства дилижанса, пропитанного запахами пота, дешевых духов и жареного лука, раскаленный воздух Немруда казался мне восхитительным. Часы на остроконечной башне городской ратуши пробили пять раз, напоминая о том, что время идет, и канцелярия Академии закроется ровно через час. Пришлось поспешить. Ровно через 40 шагов я не считала погоду Немруда восхитительной. Влажная жара не давала вздохнуть. Под градом катился по спине, блузка прилипла к телу, я в который раз порадовалась, что решила обойтись без парика. В столице фиолетовые волосы никого не удивили, как и радужный лис, который неспешно трусил рядом, вывалив язык. Прохожих тоже было не слишком много. В такую жару все предпочитали сидеть дома или в ресторанах на набережной, где работали магические охладители воздуха. Так что до Академии я добралась без особых проблем. Ворота пропустили меня почти сразу. То ли им лень было издеваться над новенькой, то ли просто петли заржавели от влажной жары. Я пронеслась по гравиевым дорожкам и сбежала на крыльцо, шагнув в долгожданную прохладу здания. Тролль-охранник каменной глыбы дремал у дверей. Я замедлила шаг, гадая, узнает или нет. Не узнал. Или сделал вид, что не узнал. Во всяком случае, он не шелохнулся, но я прекрасно знала, что он следит за мной из-под косматых бровей. Я подошла к плану здания и сделала вид, что изучаю расположение аудитории. На самом деле, за 4 года обучения я выучила его наизусть. Но показать это, пусть даже охраннику, означало разоблачить себя. Пришлось тратить драгоценное время. Потоптавшись у стены минут 5 я двинулась к лестнице. Каменные ступени, которые за два столетия были порядком стерты. Казна каждый год выделяла деньги на ремонт, стены аудитории исправно красили и обязательно в другой цвет, а на лестницу финансирования не хватало. Зная, что я все еще нахожусь под наблюдением охранника, я нерешительно огляделась и восхищенно ахнула огромному витражу, изображавшему хмурого Фиора, основателя академии. Стекло было изготовлено так, что Фьор казался живым. Более того, при различном освещении проступали различные слои, и не несведущему могло почудиться, что изображение движется. Раз в год наиболее чувствительные из адептов прибегали в канцелярию с заявлением, что Фьора замуровали заживо, после чего оставшуюся часть года над ними подшучивали все, кому не лень. Я усмехнулась, вспомнив об этом, И в то же самое мгновение Фьюр подмигнул мне. От неожиданности я попятилась и еще раз глянула на витраж. Ничего. Застывшее лицо, седые волосы, черная мантия, переливавшаяся серебряными искрами, вкраплениями слюды. Наверное, показалось после жары. Или просто облачко набежало на солнце. Где-то в глубине коридора часы пробили половину шестого. Спохватившись, я направилась в канцелярию. У поворота не удержалась и оглянулась на витраж. Фьор с улыбкой смотрел мне вслед. Я тряхнула головой, прогоняя наваждение, и рванула дальше. В канцелярию я входила как раз в тот момент, когда пышнотелая миссис Хродгар, жена магистра и моего бывшего научного руководителя, наливала себе горячий чай. Значит, до окончания рабочего дня оставалось ровно четверть часа. Я замерла в дверях, переминаясь с ноги на ногу. Сорвать пушнотелой гномихи наслаждение от первого глотка ароматного напитка означало навлечь на свою голову проклятие. Один глоток, второй. Только потом на меня соизволили обратить внимание. Миссис Хродгар окинула меня строгим взглядом, недовольно нахмурилась при виде ярко-фиолетовых предей, липнущих к лицу. — Вам что-то нужно? Тон был ледяным. Да, я. протянула я помятый свиток, который держала в руках. Вот, я на преддипломную практику, извест Акдора. Моя рупость сыграла в мою пользу. Взгляд гномихи смягчился. Вы опоздали к началу семестра, сухо заметила она, разворачивая свиток. Посмотрела оценки и неодобрительно поджала губы. Хм. Не слишком выдающиеся результаты, моя дорогая. Тем более в Немрудской академии мы уделяем повышенное внимание успеваемости наших адептов. Вы уверены, что справитесь с учебой? Я постараюсь. Понимаете, я... я много пропускала, ухаживала за тетей, всхлипнула я. А когда она... когда ее не стало то вот сработало. Миссис Хородгар сочувственно улыбнулась. Часто приходилось пересдавать. Поинтересовалась она, доставая огромную папку. Нередко вздохнула я. Кукушка лениво выползла из часов, висящих за спиной хозяйки кабинета, и прокуковала шесть раз. Гномиха поджала губы, а я напряглась. Если меня сейчас выставит из кабинета, то ночевать мне придется не весь где. Разумеется, я знала немало гостиниц в Немруде, но лишний раз заполнять регистрационные формы, которые потом передадут в полицию, мне не хотелось. Милочка, вы идете? В кабинет заглянула пожилая дама в ярко-желтом костюме и с ниткой жемчуга на шее. Белоснежные кудряшки придавали исходство сходство с удуванчиком. На меня она даже не взглянула. Но я еле успела отразить три проклятия, слетевшие на маникюренных пальцев. Академическая ведьма. В любом учебном заведении было пруд пруди. Зловредные старые девы с примитивным магическим даром. Они служили на секретарских должностях и при этом вечно насылали проклятия на встречных. Самым распространенным был острый понос. Примитивная магия ударила у меня, натолкнулась на щит и с шипением развеялась под потолком. Миссис Хродгар одобрительно взглянула на пар и вложила свиток в папку. «Придите завтра после занятий, подпишите бумаги», распорядилась она. «Ваша группа 5Б. Расписание висит у главного входа, ознакомьтесь и не опаздывайте». Занятия начинаются ровно в 9 утра. Все, идите. Она повернулась к подруге, доставая вторую чашку. Если бы я действительно была юной адепткой, после такого я бы вылетела из канцелярии, благодаря небу за скорое разрешение вопроса, и ночевала бы в кустах. Сейчас я только переступила с ноги на ногу и кашлянула. Гномиха посмотрела на меня поверх очков. «Что еще?» «Я же приезжая», — робко начала я. «Гостиницы дорогие». «На перевод, значит, деньги имеются, а на гостиницу не хватило». Понимающих мыкнула ведьма. Я пожала плечами. Старая корка могла сколько угодно шипеть в мою сторону. Сейчас для меня главным было не остаться без ночлега. Миссис Хродгров вздохнула и взмахнула рукой. Слевитировав себе на стол вторую папку, сверилась со списками. «В кампусе старшекурсников мест нет», — категорично заявила она. «Сожалею». Ведьма зло хикнула. «Но...» — я растерянно взглянула на обеих. «Как такое может быть?» «Места распределяются заранее». «А вы ведь перевелись к нам в последний момент?» — соизволила пояснить ведьма, разливая по чашкам ароматный чай. «А корпуса младших курсов? В летний триместр они не учатся?» — не сдавалась я. «Мысль о том, что придется пожарее плестись через всю академию, а потом искать гостиницу, угнетала». «Не учатся», — подтвердила гномиха, добавляя себе в чашку три ложки меда. Но комнаты в кампусе остаются закрепленными за адептами. Это придумали год назад, чтобы меньше убирать. Ах, вот оно что. пробормотала я, понимая, что дальнейшие уговоры бесполезны. Мелькнула шальная мысль постучать в городской дом начальника департамента магического контроля и попросить воды, ужин и мягкую постель, причем именно в такой последовательности. Хотя при мысли, что придется в такую жару надеть парик, Меня начинало подташнивать. «Милочка, а ведь есть сейчас одна комната!» — ангельским голосом произнесла академическая ведьма. Ее глазки злорадно блеснули из-под очков в тонкой золотой оправе. «Правда, она в кампусе преподавателей, но сейчас летний триместр!» «Ты говоришь что, Миссис Хротга рассеклась и перевела взгляд на меня. Нет, это невозможно. Ведьма пожала плечами. Все формальности закончены, печать снята, и квартира свободна. Она помешала чай ложечкой. Нет, конечно, если адептка возражает. Я насторожилась. Судя по всему, речь шла о квартире Мэла. С одной стороны, мысль о том, чтобы жить в квартире умершего приятеля, вызывала неприязнь. Но с другой. Там наверняка могло оказаться что-то, что может навести наслед продавцов запретного зелья. Конечно, квартиру обыскали. Но сотрудники департамента не знали Мэла. А я знала. «Я не возражаю», — поспешно отозвалась я. «Правда, не возражаю!» И проникновенно добавила. «Пожалуйста, мне действительно некуда идти. Да и денег почти не осталось». Гномиха вздохнула и постучала пальцем по губам, размышляя. Так-то оно так. Только селить ученика в кампус для преподавателей. Формально адептка может претендовать на это жилье. Она подала прошение работать лаборантом на кафедре зельеваров. Видимо, лениво пролиснула мое дело, достала нужное заявление и помахала им. С такими баллами! Миссис Хротгар покачала головой. Я вспыхнула. Я же говорила, что приходилось много пересдавать. Впрочем, если у вас есть на примете еще кто-то на такую зарплату с высокими баллами. Я выразительно замолчала. Гномиха вздохнула. Ладно, не кипятитесь. Пока никого нет и, скорее всего, до осени не предвидится. Но только на летний семестр. «Идет!» – воскликнула я, заставив обеих дам поморщиться от такого энтузиазма. Но ключ от квартиры мне выдали, строго наказав завтра сразу после занятий зайти и подписать все документы. «Иначе я вас попросту выселю!» – строго предупредила Гномиха и повернулась к подруге. Понимая, что разговор закончен, я сердечно поблагодарила обеих, легко отмахнулась от проклятий, выпущенных мне вслед, и направилась к выходу. Проходя мимо Фиора, я невольно оглянулась. Но изображение витража было безжизненным. Тролль-охранник старательно делал вид, что дремлет на посту, хотя огромные веки и подрагивали. Заметив мой пристальный взгляд, он открыл глаза, быстро подмигнул и снова сделал вид, что спит. Значит, разоблачение со стороны охранника мне не грозило. Я выдохнула. Выйдя из учебного корпуса, я направилась в сторону невысоких трехэтажных домиков, в которых располагались квартиры для преподавателей. Не знаю почему, но я никогда не бывала у Мэла, предпочитая встречаться либо в лаборатории, либо у себя в квартире. Ни мне, ни Эльфу ни к чему было демонстрировать наши связи среди преподавателей как оказалось, к лучшему. Одно дело знать, что случилось с предыдущим хозяином, а другое — окунуться в воспоминания. Я выпустила лиса, подождала, пока он нагуляется, и поднялась на крыльцо. При виде незнакомки охранник-тролль открыл глаза. «Добрый вечер! Я новая квартирантка!» — представилась я, махнув ключом подтверждение своих слов. Тролль долго и внимательно смотрела на меня, запоминая, а потом перевел взгляд на радужного лиса, стоявшего рядом. «Надо заплатить», — охранник указал пальцем на Пабла. «Это фамильяр», — возразила я. «Они всегда проживают бесплатно». «Разрешение есть?» Я в достаде прикусила губу. Совершенно забыла, что на проживание фамильяра надо было оформлять разрешение. Это занимало несколько минут, но без разрешения лиса могли и не пустить. «Я... я завтра принесу», — предложила я. Троль качнул головой. «Если нет разрешения, надо платить». Понимая, что спорить бесполезно, я вздохнула. «Сколько?» Охранник задумался, а потом озвучил сумму, от которой я подпрыгнула, а волосы стали дыбом. «Сколько?» На моих пальцах полыхнуло пламя. Охранник вздрогнул. «Это помесячно», пояснил он, косясь на едва сдерживаемую магию. «Да неужели?» «Можно в рассрочку?» Я подошла к конторке вплотную. «Значит так. Лис, ночуй здесь». А завтра я принесу разрешение вместе с остальными документами. А если вы будете настаивать на оплате, то я подам жалобу ректору на произвол. Отчеканила я. Труль помолчал, и услышанное и взглянул на меня с уважением. Платить не надо. Разрешение завтра проходить. Второй этаж налево. Я подхватила саквояж и начала подниматься. Пабло, задрав хвост, гордо трусил рядом. Квартира оказалась небольшой и прохладной. Огромные раскидистые липы, росшие за домом, закрывали окна от солнца. Совсем скоро они зацветут, наполняя воздух вокруг сладким ароматом. Только вот буду ли я еще здесь? Я зажгла свет и прошлась по квартире, стараясь рассмотреть ее. Чистая Опрятная, безликая. Сотрудники департамента при обыске постарались на славу, вынеся все, кроме казенной мебели. Даже матрас на кровати был новый, с ценником из магазина. Наверное, старый распотрошили, а этот купили в ожидании нового квартиранта. Я оторвала ценник, засунула в карман и прошла на кухню. Идеальная чистота и безликость. Прямоугольники на стенах подсказывали, где висели картины. Абсолютно новая плита. А вот диван был старый. С выцветшими от солнца боковинами и яркой серединой, на которую, судя по всему, накидывали плед. Странно, что выпотрошив матрас, диван не тронули. На всякий случай я приказала Пабло обыскать квартиру. Фамильяр радогу скользнул вдоль стен, внимательно обнюхивая все. Потом сел и тяпкнул, давая понять, что все чисто. Ни магии, ни запрещенной зель. Департамент магического контроля работал на совесть. Посуды в квартире не было. Как и еды. Я тяжело вздохнула, понимая, что мне все-таки придется выйти. Я сменила дорожный костюм на муслиновое платье. Фиолетовые цветочки, украшавшие потол, полностью совпадали по цвету с волосами. Признаться, увидев себя в зеркале, в первую минуту я отшатнулась. Слишком уж вызывающим был цвет. А потом в очередной раз порадовалась, что никто не запомнит мое лицо. Пабло я решила оставить дома. Во-первых, лиц и так натерпелся с а во-вторых, я не успела наложить охранный чар на жилище. Поэтому решила не рисковать. «Я скоро вернусь». Предупредила я верного друга, закрывая дверь. Странно, но никого из соседей я не встретила. Только из-за одной двери неслась приглушенная музыка. Две другие, выходившие на площадку, были закрыты и опечатаны магией. По всей видимости, их жильцы уехали в отпуск. Может, это и к лучшему. Не надо было объяснять всем, кто я такая и куда подевался эльф. Воспоминания о Мэле отозвались горечью каким бы эльф ни был, он единственный, кто не отвернулся от меня и поддерживал все это время. Не без выгоды для себя, конечно, но все равно. Хоть и пройдоха, он не заслуживал подобной участи. Я вышла на крыльцо как раз в тот момент, когда сумерки сменились кромешной темнотой ночи. Магические фонари уже горели под кронами деревьев, освещая ровные дорожки. Раскаленный влажный воздух жёг лицо, тисками сжимал грудь, не позволяя дышать. Я сто раз пожалела, что вышла, но у пабла не было еды. Да и у меня самый желудок урчал от голода. К ресторанам на набережную я спускаться не стала. Зашла в ближайшую к академии лавку, хозяева которой бессовестно взвинчивали цены, понимая все преимущества своего расположения. Но аренда, к слову сказать, им обходилось тоже недешево. Прикупив самое необходимое, я поспешила вернуться в квартиру, где меня ждал голодный фамильяр. Уже заходя в кампус, я заметила, как у кустов мелькнула тень в знакомой кепке. И хмыкнуло. По всей видимости, начальник департамента магического контроля ни на минуту не собирался предоставлять меня само себе. Признаться, сейчас мне это даже нравилось. Игра началась. А с я чувствовала себя в относительной безопасности. И только когда я уже лежала в кровати, в голову пришла мысль, что соглядатые могут быть не только у департамента. Но я поспешила прогнать ее прочь. Для всего мира мисс Донахья находилась в тюрьме и вряд ли выйдет оттуда в ближайшее время.